оказывая комплексное воздействие. Игнат даже задался вопросом, как энергия отметит сам факт нарушения, но сейчас на исследование времени не было. Он последовательно отследил все линии, думая, с чего начать. Идея пришла быстро. В центре груди конструкт алтаря был нарушен. Видимо, вступив в контакт с источником хаоса, он не смог наложиться до конца и был поврежден. Оттуда и было решено начать. Зачерпнув совсем капельку хаоса, чтобы не навредить себе, Игнат направил его к конструкту. Он напрягся, ожидая какой-нибудь реакции при их контакте, но ничего не произошло. Два противоположных типа энергии, столкнувшись, просто нейтрализовали друг друга. Дело пошло. Пока доморощенные судьи с упоением примеряли на себе роли вершителей судеб, Игнат принялся медленно разрушать конструкт. Иногда тот содрогался, причиняя ему страдания. Но тело проводника хаоса имело слишком сильное сопротивление, чтобы пострадать от такого. Процесс избавления от клятвы шел неспешно, но без остановки. Спектакль под названием «Суд» Плавно приближался к кульминации. Подробная доказательная база была, наконец, зачитана, нагрузив обоих подсудимых тяжелой виной. Мур надеялся, что этот сверхчеловек, способный утихомирить толпы и выходящий живым из эпицентра взрыва, что-то придумает. Но с каждой минутой его надежда блекла. Он поставил все на чемпиона и неужели проиграл? «Неужели интуиция меня подвела?» спросил себя мур покосившись на усталую и сломленную фигуру русского но именно в этот момент плененный чемпион будто очнулся от размышлений кажется он захотел сказать свое слово напоследок ваша честь произнес он вы забыли кое о чем важном да усмехнулся толстяк уже явно приготовившийся праздновать победу и о чем же «Признаваемом всеми праве обвиняемого на защиту», — произнес осужденный чемпион Терры. Ведущий ход процесса Толстяк на это безмолвно переглянулся со своими подельниками. «У нас в Терре свои нормы. Вы даже этого не знаете», — процедил он, но после паузы добавил. «Но так уж и быть. Мы позволим вам сказать слово». Если вы дадите какую-то вескую информацию, позже может быть инициирована апелляция. Произнесенное было почти чистой насмешкой. Будет ли смысл подсудимому подавать апелляцию, если его к этому моменту уже лишат сил? Понимая суть, все смотрели на Кедрова, ожидая последних трепыханий. Все уже было решено, а на бывшем чемпионе Теры давно подставили крест. Все Кроме Мура. Он увидел отблеск уверенности в глазах русского. С точно таким же взглядом тот садился в беспилотник, чтобы лететь на перегонки с ядерными боеголовками. «А, притворяется!» С проснувшейся надеждой предположил Мур, но делать выводы не спешил, продолжая наблюдать. «Все последнее время я провел на фронте, воюя с врагом человечества» произнес тем временем Хасит. «Однако по возвращении меня ждало это». Он показал рукой вокруг себя, имея в виду происходящее. «Прошу говорить по существу», — одернул его один из судей. «Или не задерживаться. У всех нас очень много дел». «По существу так по существу», — хмыкнул подсудимый. Прежде чем продолжить, он бросил прямой взгляд на Толстяка, и голос его вдруг стал жестким и резонирующим. «Я обвиняю вас в предательстве Терры и всего человечества!» Прозвучавшие слова вызвали всеобщее недоумение. «Что вы несете, мистер Кедров?» Начал был один из судей, но русский его как будто не слышал. «По закону военного времени я, как главный исполнитель Терры, праве вас судить продолжил говорить чемпион так ну хватит этой комедии с грохотом стула встал толстяк взглядом он нашел выглянувшего из коридора капитана фишер неси реагенты! привести приговор в исполнение немедленно в зале произошло движение в дверях появились боевики группы захвата тут же расходясь по периметру зала мур мысленно нахмурился Скорость, с которой бывшие коллеги пытались обтяпать и реализовать приговор, была уже за гранью наглости. И даже свидетелей, находившихся здесь по требованию устава, не смутило, что артефакты для изъятия даров были припасены заранее. В сговоре были абсолютно все здесь присутствующие. «У меня не было и шанса пробиться наверх», — понял Мур. Понял он также и то, что сейчас единственный его шанс стоит здесь же, насмешливо взирая на эту крысиную возню. Подойдя к русскому, Фишер поставил на стол контейнер. «Не дури, парень!» — произнес негромко капитан. «Клятва скрутит тебя, если попытаешься сопротивляться!» Говоря это, он откинул крышку контейнера, являя на свет ряды ровных светящихся сфер. Мур уже видел такие. Каждая из них предназначалась для изъятия одного дара. Он знал, сколько все это стоит и как тяжело добывается. Похоже, его бывшие коллеги были готовы расстаться с целым состоянием за возможность свергнуть Титана. «Будешь паинькой, и мы тебя пристроим в теплое местечко», продолжил мягким тоном капитан, совершенно не подозревая, с кем говорит. «А там окрепнешь». «Глядишь и заново начнешь!» Продолжая мягко заговаривать зубы подсудимому, он достал из коробки один предмет и подошел к русскому. Облизнув губы, Фишер активировал артефакт и поднес его к груди замершего чемпиона. В это время на зал опустилась полная тишина. Все присутствующие, не отрываясь, следили за действием. Происходило нечто сакральное. Низвержение Титана. Превращение полубога в простого смертного. Происходящее настолько захватило всех, что никто не сказал и слова, когда все пошло не по плану. Рука Фишера замерла, прерывая процесс изъятия. Будто увидев что-то не то в используемом артефакте, капитан поднес его к глазам, разглядывая. Он стоял к зрителям спиной и никто, кроме Мура, не видел, что его лицо в этот момент изменилось, превратившись в маску страха. Фишер открыл свой рот и, шумно дыша, запихал в него артефакт. Торопливо проглотив его, он издал какое-то сипение, переходящее в громкий вой, а следом за ним помещение затопила почти физически ощутимая сила. Наполненный ужасом крик капитана, будто стал спусковым крючком, превратившим царящую вокруг тишину в хаос. Вскрикнули сидящие за столом судьи. Загрохотала падающая на пол мебель. Стоящие у входа силовики переворачивали столы, устраивая себе позиции. Они первыми сообразили, что запахло жареным, и от немедленной атаки их удерживал только Фишер, точнее, его неспособность отдать приказ. Теровцев охватило замешательство. Еще мгновение назад послушный русский схватил Фишера за горло, а затем неспешно поднял. И почему-то, раскачанный в силу капитан, ничего не мог поделать, только брыкался, как поднятый за загривок щенок. «Эй, разве он не по действиям артефакта?» «Какого хрена творит этот ублюдок?» «Да что происходит? Тревога!» Крики заполонили зал, внося еще большую сумятицу. В это время захвативший пленника чемпион неспешно шел вперед, будто куклу таща за горло задыхающегося сверха. Кто-то из судей попытался отдать приказ об атаке, но это не дало никакого эффекта. Большая часть военных сверхов почуяла силу и не торопилась нарушать субординацию ради спасения задниц каких-то чедушных бюрократов. А те, что все же рванули вперед, желая выслужиться, напоролись на невидимый барьер и сейчас оседали на пол, будто придавливаемые чужой силой. Даже Мур, хоть и не имевший опыта в подобных делах, понял. Русский распространил вокруг себя какой-то навык, и самого Мура уберегала от него только дистанция. Похоже, Хаосит ограничил свои силы, чтобы не задеть ценного пленника и союзника. И Мур впервые по-настоящему воздал хвалу своей интуиции, что оказался по нужную сторону. А вот самопровозглашенным судьям не повезло. Чем ближе к ним подходил гнат, тем бледнее они становились. Ноги отказали им, на лбах вспухли сизые вены, и всех троих била крупная дрожь. Они уже не могли толком приказывать, и слова, слетавшие с их губ, звучали жалко. Что? Что вы стоите? заверечал Толстяк, барахтаясь на опрокинутом стуле. Остановите его! Он обезумел! Спасите нас! поддержал его старик, пытаясь отползти прочь. Однако боевики не спешили. Дело было не только в захвате их командира и соблюдении субординации. Теперь уже до всех дошло что напротив стоит чемпион Терры, который, кажется, не так уж и потерял в силе. Хуже того, он как-то обошел клятву, а значит, был способен ударить в ответ. Отдавать свою жизнь никто не хотел. «Да помогите же!» Все три директора заголосили, осознавая прямую опасность для себя. Но было поздно. «Тихо!» Голос русского прозвучал негромко, но сработал как приказ. Даже Мур, находившийся вне зоны действия навыка, ощутил желание сжать челюсти. И если раньше для него было загадкой, как русский умудряется выполнять невыполнимые задачи, то теперь Мур поверил, что этот человек, пожалуй, может все. Дай только время на подготовку. «Силой данных мне полномочий». «Я немедленно буду судить вас», — упали тяжелые слова в притихшем зале. Если в первое мгновение все были в недоумении, то теперь с каждым словом до всех присутствующих начала доходить суть происходящего. Это было действительно что-то невероятное. В одно мгновение суд перевернулся вверх тормашками. Подсудимый и судьи поменялись местами. Оглушенные ментальным давлением, директора замерли без движения. Все, что они могли делать, это лишь наполненными ужасом глазами взирать на своего судью. «Как ты там сказал? По законам военного времени?» — усмехнулся Игнат, обратившись лично к толстяку. «Ну что же, если ты настаиваешь, будет тебе по законам военного времени». Новоиспеченный судья наконец отпустил Фишера. Оглушенный ментальным ударом, капитан рухнул на пол без движения. Замершие боевики, окутавшиеся защитными навыками, дрогнули, но по-прежнему не атаковали. Как хаоситы, они не терпели ничтожеств и не желали их защищать на подсознательном уровне. «Эй!» — крикнул в зал новый судья. Кто из вас второй командир после этого? Он пихнул лежащего под ногами Фишера. Пару мгновений никто не отвечал, но ментальное давление, излучаемое чемпионом, сделало свое дело. Я заместитель командира, произнес хмурый бородач. Выводи всех работников Терры на построение во двор! произнес Игнат. Видя, что Бородач сомневается, он добавил давление. Выполняй! В штаб-квартире Терре сегодня с самого утра происходило нечто странное. Началось с того, что работникам ограничили доступ в часть коридоров и помещений. После этого случайные служащие корпорации стали свидетелями непонятной возни среди силовиков. В обед к штаб-квартире подъехал кортеж из автомобилей, в одном из которых под усиленной охраной провезли троих человек. Похоже, предстояли какие-то секретные переговоры. Однако это был далеко не конец. Едва перевалило обеденное время, как здание огласил сигнал экстренной эвакуации. Ничего не понимающие работники начали покидать служебные помещения. На улице их ждал еще более странный сюрприз. В парковой зоне, прямо под флагами Терры, им предстало сюрреалистичное зрелище. Там стоял болезненного вида человек в военной форме. Рядом с ним на коленях находились три до смерти напуганных корпората, в которых все узнали директоров. К удивлению собравшихся у выходов служащих, тут же находились и силовики. Почему-то они не спешили останавливать преступника, взявшего в заложники директоров. По мере эвакуации двор заполнялся людьми. Скапливаясь, они тихо бурлили, обсуждая происходящее и ожидая развязки. И она случилась. «Служащие Терры!» неожиданно громко произнес худой бледный мужчина, что захватил директоров. «Я Игнат Кедров, сверх представляющий лицо нашей организации!» После этой фразы все вспомнили довольно известного в последнее время «сверха». Слухи о его силе очень разнились, вызывая еще больше пересудов. Кто-то считал непонятного русского лишь брендом. Другие верили, что он тот самый мифический С-ранг. «Здесь и сейчас я буду судить этих джентльменов!» — продолжал чемпион. По мере его слов люди затихали, заинтересованы. Кто-то даже по привычке потянулся за телефоном, забыв, что интернет пока толком не восстановился. «Сейчас мы сражаемся за выживание всего человечества», Веско произнес тем временем Игнат. «Мы должны сплотиться и бороться. Каждый отдает свои силы там, где может. Кто-то на поле боя, а кто-то, тяжело трудясь на своих рабочих местах». Чемпион показал рукой на толпу, собравшуюся вокруг. «Однако, есть и те, кто ставят свои интересы выше всего человечества, кто готов ударить в спину ради личной выгоды!» Говоря это, Игнат пинком повалил на колени директоров. «Вот они, настоящие паразиты, желающие благ лишь для себя!» Толстяк заныл, умоляя о прощении, но лишь получил еще один удар. Шансов одуматься... Игнат предоставил им уже достаточно. «Неважно, как высоко сидит преступник!» — прорычал чемпион Терры. «Времена безнаказанной алчности ушли навсегда!» Одновременно с последними словами в руке Хасита вспыхнул синий свет ледяного пламени. Фанаты тут же вспомнили, что именно из-за этой силы его и прозвали «Холодом». Толстяк вскрикнул в последний раз. А в следующий момент всех троих охватил нестерпимый космический холод. На глазах сотен людей, три обладающих беспрецедентной властью человека, отдали свои жизни, превратившись в ледяные статуи. Кто-то ужаснулся. Кто-то, наоборот, в этот момент стал поклонником легендарного супера. Кто-то испугался а кто-то окончательно осознал, что пришло время силы. Неравнодушных не осталось. Эту новость не стали освещать ни в каких СМИ. Но все же она вызвала круги на воде. И именно с нее начался медленный и болезненный процесс окончательного вытеснения старых элит. Человечеству предстояло пройти еще много перемен на пути к новым временам. Глава 23. «А удобно здесь», — произнес Игнат. «У этого ублюдка губа не дура». Он привстал и еще раз плюхнулся, оценивая удобство и эргономику массивного кресла. Кажется, даже тихий скрип кожи звучал по-особому, добавляя приятных впечатлений. Сидящий на полу мопс нетерпеливо фыркнул и ткнулся носом в ладонь. Че, баб?» «Тоже директором хочешь стать?» — спросил Игнат. «Сейчас оформим». Мужчина деактивировал взор и оттолкнул в сторону артефакт, закончив его исследование. Встав, он поднял и водрузил в кресло мопса. Тому также пришлось по душе новое место. Устроившись поудобнее, пес довольно зафыркал. Оставив его балдеть... Игнат потянулся и прошелся вдоль помещения, рассматривая многочисленные фотографии и прочие сувениры прошлого. Подойдя к окну, мужчина пальцем раздвинул жалюзи и выглянул наружу. Ему открылся вид на передний двор штаб-квартиры Терры. Взгляд тут же зацепился за три ледяных статуи прямо под флагами корпорации. Один из замерзших, самый толстый, был хозяином кабинета, в котором Игнат сейчас находился. «Бывшим хозяином», — усмехнулся про себя Игнат. На правах чемпиона Терры Хасид присвоил помещение себе. Не то чтобы он нуждался в этом, скорее просто следовал образу очень крутого парня. «Надо будет залить в них энергии побольше», — подумал Игнат, — «чтобы вечно здесь стояли». От размышлений мужчину отвлек стук в дверь. «Войдите», — произнес он. Открыв массивную дверь из красного дерева, внутрь вошел Мур. Еще час назад подавленный и разбитый, сейчас он выглядел как кот, объевшийся сметаны. Довольство мужчины пробивалось даже сквозь вечную невозмутимость. Бросив взгляд на довольного бамбика в кресле хозяина, Мур подошел к мини-бару. Почти не глядя, достал одну из бутылок, плеснул себе в бокал и тут же одним глотком выпил от американца повеяло удовлетворением. «Вы выяснили, что хотели», — произнес Игнат, дав ему пару мгновений перевести дух. Последний час, пока Игнат занимался осмотром артефакта, его компаньон потратил на проверку выяснения обстоятельств их захвата. Американца очень интересовало, как его конкуренты все разнюхали и что собирались делать в дальнейшем. «Да!» Мур обернулся. «Надо сказать, эти плохие парни подгадали хороший момент». В паре слов он рассказал Игнату, что как раз сейчас основная часть управленческого состава покинула штаб-квартиру. Три директора хотели воспользоваться этим, чтобы захватить пленника и полностью присвоить себе заслуги его захвата. Если бы они успели все провернуть, Остальным уже просто пришлось бы мириться с произошедшим». Самого Игната этот вопрос не особо интересовал. Оппоненты в борьбе за власть уже были мертвы, а значит, их несбывшиеся планы больше не имели значения. Куда больше ему было любопытно другое. «А куда разъехались остальные управленцы?» — спросил он. «Улаживают дела с правительствами сотрудничающих стран» ответил Мур. «Терра сейчас находится в самом разгаре преобразований». Раньше Игнат слышал, что Терра старалась наладить тесное сотрудничество со многими странами. В обмен на разрешение вести деятельность на территории государства в управленческий состав предполагалось вводить его представителей. «Объясните мне одну вещь», — произнес он. «Если в Совете будут представители всех государств, как такая толпа сможет нормально руководить?» «В этом и вся хитрость», — усмехнулся Мур. «В терре будет совет директоров и собрание представителей государств. Второе же будет младшим органом управления». «А фактически власть останется у совета директоров», — кивнул Игнат. «Суть вы ухватили», — произнес Мур. Ну а про мелочи, вроде подкупа, шантажа и прочих корпоративных жалостей, чтобы это все работало, думаю, рассказывать смысла нет. «Я нахожусь в истока корпорации с крутым потенциалом», — подумал Гнат. «Перспективы, будь здоров. Только уж больно ушлые ребята тут сидят». Для начала ему нужно было понять, что он вообще хочет, Он мог прямо сейчас выбить себе одно из мест директоров корпорации, но надо ли? Не станет ли это стопором, мешающим развитию? От мыслей по этому вопросу Игнат отвлек Мур. «Вы осмотрели эту вещь?» — спросил американец. «Изучили его работу?» Он показал рукой на артефакт, стоящий на столе. Беспокойство Мура было понятно. Американец дал клятву и теперь волновался, чем ему может это грозить. Игнаджа сам по себе испытывал большое любопытство к этой находке. Да, кивнул Хасит. Очень занятный артефакт. Он повернулся и еще раз идентифицировал предмет. Малый алтарь обещаний. Артефакт преобразует мысль пользователя в энергетический конструкт. Попав в тело... Конструкт оказывает ментальное давление в случае, если пользователь осознает, что нарушил свое обещание. Внимание, со временем конструкт теряет энергию. Вещь была любопытная и даже изящная. Вечного исполнения клятв алтарь обеспечить не мог. Но благодаря работе на основе первостихии порядка был довольно мощным. Игнат как мог объяснил американцу принцип его работы. Услышав, что со временем конструкт должен развиться без подпитки, Мур успокоился. «Не знаю, где его нашли», — произнес Игнат. «Но штука любопытная». «Группы Терры исследовали сотни аномалий», — пожал плечами Мур. «На складах корпорации есть много подобных вещиц». «Я обязательно гляну», — кивнул Игнат. «Для начала нам надо решить создавшуюся сложность». «Мы сейчас в выигрышном положении», — заметил Мур. «Это следует использовать». Игнат не мог не заметить, что, увидев показательную казнь, Мур сразу же перевел свою роль с равноправного партнера на подчиненного. Кажется, методы и сила Кедрова впечатлили американца. «Перед нами стоит две задачи», — произнес Игнат. «Первое — это все-таки реализовать альтийца. Второе — сделать так, чтобы больше никогда не повторялась попытка ударить в спину со стороны Терры». «Согласен», — кивнул Мур. «Пленником занимались вы?» — продолжил Игнат. «Вы продолжите это. Тем более я все равно в этом ничего не понимаю». «Конечно», — закивал Мур. «Если не секрет». «Как вы разберетесь со второй задачей?» Ответ напрашивается сам собой. Игнат показал рукой на артефакт. «Для начала мы применим эту штуку». «Ну, идея неплохая», — ответил Мур. «Но я не думаю, что директора согласятся. Впрочем, может, у вас как раз и получится». Он перевел взгляд на Игната видимо, поняв, что никто этих самых директоров спрашивать не будет. Сейчас штаб-квартира фактически находилась под контролем Игната. Три члена совета директоров были казнены им. Остальные просто не смогут отказаться. Тем более Игнат уже придумал неплохой план. Он отчетливо помнил, что на казни директоров немалое количество простых служащих очень даже поддержали его. Никто не любил власть имущих, и это надо было использовать. Игнат не хотел превращаться в пугало, а значит, поддержка людей имела значение. «Придумайте текст для универсальной клятвы», — произнес он. «Мы заставим принести ее всех директоров». Хоть артефакты не давал полной гарантии и имел обходные пути, но для начала это был очень хороший вариант. Через него... Игнат бы прогнал вообще всех теровцев Но запас энергии в алтаре был не безграничным. Воротилы терры также знали об этом, и поэтому использовали его лишь в крайних случаях. Мур справился быстро. После этого настал черед испытать клятву. И у Игната даже был на примете нужный человек. «Вызовите к нам этого шустрого капитана. Как там его? Э -э Фишера?» Игнат показал на телефон. «Конечно!» Мур послушно подошел к столу и, нажав нужные кнопки, распорядился в трубку. Прошла всего пара минут, как дверь несмело открылась, и в кабинет вошел Фишер. Вид он имел бледноватый, но и в остальном был полностью здоров. Маленькое наказание от Игната особого вреда ему не нанесло, только слегка сбило спесь. «Проходи!» Игнат показал рукой на одно из гостевых сидений перед столом. «Присаживайся». Пока боевик присаживался, Кедров думал о его судьбе. Хоть у него и было желание вместе с директорами приморозить там и капитана, Игнат отказался от этой идеи. Все же Фишер, судя по развитию, не отсиживался в уютных кабинетах. Убивать боевого командира Игнат посчитал излишеством, но и оставить просто так не мог. Неизвестно, кому тот был верен. Тут ему и пришла идея совместить приятное с полезным. «Ты дашь клятву на этом алтаре?» Игнат не спрашивал, но скорее констатировал факт. «А потом отправишься на поле боя искупать свои грехи. Ты понял?» «Да, сэр-чемпион», — быстро кивнул капитан. «Ха, вот и отлично!» — хмыкнул Гнат. Подойдя, он хлопнул Фишера по плечу, отчего тот отчетливо вздрогнул. — Не беспокойся. Мы еще наведем порядок в Терре. Просторный зал выглядел сумрачным из-за полностью черных стен. Этот эффект создавала облицовка из черных металлических пластин. Сейчас их, помимо прочего, покрывал еще и слой копоти. Только что здесь было очень жарко. Тренировочный полигон Терры занимал лишь один посетитель. Он сидел на полу в позе лотоса, одетый в черный, военного вида костюм. Бледная кожа и ежик коротких волос создавали болезненный вид. Будто тот поправлялся после серьезной травмы. Впрочем, вид был обманчив. Чемпион транснациональной корпорации был силен и опасен. Сейчас, судя по сведенным скулам, он пребывал в напряженном состоянии. Прямо перед ним, в воздухе, висела светящаяся сфера. Она мерцала и переливалась, давая понять, что в глубине артефакта происходят неведомые перемены. В какой-то момент сфера вспыхнула особенно ярко и потухла мужчина тут же открыл глаза взгляд сконцентрировался на результате его работы нет на этот раз на лице не отразилось горечь и неудачи даже наоборот лицо мужчины озарила улыбка и выражение довольства артефакт перед ним не исчез перестав излучать свет он будто окутался темной дымкой став почти незаметным похоже получилось произнес Игнат, глядя на свое детище. Ретранслятор готов. За последние двое суток он сжег почти все имевшиеся у него накопители. Когда очередь дошла до более мощных, Игнат чуть не уничтожил тренировочный зал Помог опыт, полученный в последней битве. Игнат своими глазами увидел, как Бог преобразовывает гигантские массивы энергии для своих целей. Это, наконец, позволило преобразовать накопитель энергии в ретранслятор. «Так, теперь давай-ка тебя проверим», — Потер руки Игнат. Он осмотрелся и поморщился. Экранированный зал не давал возможности сделать то, что хотелось. Мужчина встал и направился на выход. Покинув зал, он миновал проходной пункт, где при его появлении замерли по стойке смирно несколько солдат Терры. «Ну вот, авторитет попер», — хмыкнул Игнат. Пройдя по коридору, он вышел из помещения. На улице был поздний вечер. Игнат находился неподалеку от штаб-квартиры. Тренировочные помещения располагались в отдельном корпусе. Обычно здесь тренировались элитные группы захвата. Игнат волевым усилием направил ретранслятор вверх. Когда тот занял высоту чуть больше ста метров, Хасит остановил подъем, ощутив, что связь начала ухудшаться. «Даже так расстояние великолепно», — произнес он. «А теперь проверяем». Он применил высшую ауру присутствия, но совсем не так, как обычно. Теперь навык проходил через ретранслятор. Многократно усиленный, он накрыл округу куполом, словно радар. Игнатахнул от неожиданности. Ему в разум ударил плотный поток информации. Он мгновенно осознал все, что происходит в округе. Тут же, абстрагировавшись, чтобы не сжечь мозги, он начал рассматривать доступную информацию по частям. «Теперь я могу узнать почти все, что угодно, от рельефа местности до количества живых существ», — подумал он. «И что самое важное?» Я могу влиять на это. Ретранслятор усиливал работу ауры, пропитывая ее своей энергией. Это снижало чувствительность навыка. Но так было даже лучше. Мелочная, ненужная информация не перегружала мозги Игнату. «На поле боя я смогу знать все, что происходит», — подумал Хасид. «Ну и, конечно же, влиять на это». «Подумать только! Это безумная сила!» Он только начал думать о перспективах, как ощутил, что в ретрансляторе нарастает странный резонанс. хасид попытался успокоить его, но понял, что слишком увлекся и упустил момент. Высоко над головой вспышка на мгновение озарила округу, после чего потухла. Новоиспеченный ретранслятор Игната ушел в прошлое. «Эх, артефакт не выдержал», — с сожалением сказал он. Впрочем, это было хоть и неприятно, но ожидаемо. Игнат разрабатывал этот навык с прицелом на сильнейший источник энергии. Неудивительно, что намного более слабый не подходил по требованиям, из-за чего быстро разрушился. Очередной артефакт стоимостью в целое состояние был потрачен ради изысканий Игната. А, плевать, произнес тот вслух. Это всего лишь расходники. Главное, что я на верном пути. Писк коммуникатора отвлек его от мыслей. Наконец-то дома, вздохнул директор Олдридж. Чертова поездка вымотала все нервы. В окне внедорожника он увидел, как приближается знакомая штаб-квартира. Осталось лишь уладить формальности, и он сможет вернуться на свою виллу, отдохнуть как следует. Они уже подъезжали к ограде, когда что-то привлекло его внимание. По неясной причине внутренний двор был заполнен людьми. Олдридж было напрягся, подумав, что здание кто-то захватил, но тревоги были напрасны. Все люди носили синюю форму терры, да и вели себя спокойно. «Что там такое?» Директор в недоумении обратился к водителю. «Не знаю, сэр», — пожал плечами тот. «Может быть, почетная встреча?» «Что еще за почетные встречи?» — нахмурился Олдридж, который не любил никаких сюрпризов. Его внедорожник и автомобиль охраны въехали через открытые ворота. Отсюда директор увидел, что, похоже, водитель прав. У парадного входа в здание построились служащие. Все походило на торжественную встречу. Едва Олдридж вышел из автомобиля, как услышал звуки аплодисментов. «Поприветствуем директора Олдриджа!» произнес голос из колонок. «Сегодня он прибыл из Италии с радостными вестями для нас. Еще одна страна присоединилась к договору с Террой!» Крики и аплодисменты огласили округу. Натянув на лицо улыбку, Олдридж направился к крыльцу, где его ожидала праздничная процессия, в которой он увидел знакомое лицо. «Мур? Он уже вернулся?» — задался вопросом Олдридж. «А это еще кто такой?» Рядом с Муром стоял бледный мужчина в боевом костюме. Будучи опытным политиком, Олдридж за пару мгновений отметил особое отношение окружающих к незнакомцу. Будто все происходящее вертится вокруг этого человека. Наконец, подойдя ближе, Олдридж узнал в нем чемпиона Терры. Это вызвало его удивление. Русский оставался темной лошадкой. В штаб-квартире его особо не ждали, предпочитая держать подальше. А сейчас он вдруг здесь, да еще и с Муром. «Чертов Мур!» — подумал Олдридж, который уже нутром ощущал что-то не то. «Что ты задумал?» Олдридж подошел и поздоровался с Муром, а затем и с чемпионом Терры. Похлопав его по плечу и старательно демонстрируя дружелюбность, Мур вновь повернулся к толпе рядовых работников, выступающих массовкой на торжественном мероприятии. «Ну а сейчас...» — произнес он. «Наш уважаемый директор Олдридж, как и все остальные директора...» принесет клятву верности Тере и всему человечеству Земли. Люди на ступеньках крыльца разошлись, открывая Олдриджу знакомый артефакт. Едва увидев его, директор не смог удержать лицо. Улыбка пропала, сменившись напряжением. «Пожалуйста, директор!» Снова хлопнул его по плечу Мур, а затем добавил в полголоса, склонившись к Олдриджу. «Текст, с клятвой там же!» Однако директор стоял, не двигаясь. В голове он быстро прокручивал происходящее, стараясь понять, что происходит, и выкрутиться. Разумеется, он совсем не хотел давать каких-то клятв, так как знал принцип работы артефакта. «Смелее, мистер Олдридж!» — подошел ближе и чемпион. В его голосе ощущался легкий сарказм. Или вы засомневались в своей верности корпоративным ценностям и человечеству?» Легкое ментальное воздействие заставило Олдриджа встрепенуться. Оглядевшись, он увидел, что люди вокруг смотрят на него. Служащие Терры с удовольствием наблюдали за беспокойством ранее неприкосновенного директора. Им нравилось происходящее. «Смелее!» — еще раз повторил чемпион, показывая рукой. И не волнуйтесь, все директора пройдут через это. Мы за справедливость. Верно, мистер Олдридж? Верно, выдавил тот. Несмелыми шагами Олдридж направился к артефакту. Он навсегда запомнит этот день. День, когда командование Терры заставили прогнуться. Глава 24. Человеческая цивилизация потихоньку оправлялась от последствий нашествия монстров. Явным признаком этого стало восстановление комфортных условий жизни. Вновь появился доступ к услугам развитого общества, вроде электрификации и водопровода. Восстановилась транспортная сеть. В наиболее развитых, а также чудом не пострадавших странах уже работало телевидение и иная инфраструктура. Люди могли пойти и купить все необходимое для себя в торговом центре. Казалось бы, обычная операция оплаты банковской картой теперь казалась им настоящим чудом. Вернулось и то, что сделало современную цивилизацию такой, какая она есть. Это связь и работающие за счет нее СМИ. Теперь вновь можно было узнать, что творится в любой точке земного шара и даже за его пределами. В торговом центре царила суета. Не было праздно шатающихся парочек и отдыхающих людей, как это было раньше. Люди торопливо набирали покупки в тележке, настороженно косясь друг на друга. Зевать было некогда. Некоторые товары стали дефицитными. Можно и проворонить. Внезапно детский возглас нарушил атмосферу всеобщей занятости. «Мама, мама!» — крикнул какой-то мальчик, показывая вверх. «Там чемпиона показывают!» «Тише, Адам!» — шикнула на него молодая женщина. «Не видишь, люди заняты!» «Но там чемпион!» — уже тише произнес ее сын, продолжая показывать пальцем. Его слова невольно привлекли внимание. Некоторые повернули головы в сторону большого экрана. И правда, сейчас на нем угадывалось изображение, ставшего известным в последнее время человека. Правда, если раньше его показывали в рекламном контенте, то сейчас, судя по серьезной обстановке, было нечто другое. «Подайте громкость!» — попросил кто-то. «Включите звук!» — присоединились к нему и другие голоса. В Последнее время, когда не у всех был доступ к телевидению и интернету дома, просмотр новостей в общественных местах стал привычным делом. Поэтому работники центра быстро выполнили просьбу. Им и мы самим было интересно, в чем дело. «Как и было обещано, все руководство Терры принесло клятвы защищать интересы человечества». С легким русским акцентом говорил мужчина в микрофон. «Я лично проконтролировал процесс» и убедился в отсутствии обмана. По рядам людей прошлись шепотки. В последние дни новостей о Терри хватало. Новая сила стремительно зарабатывала очки репутации. Последними важными новостями стали записи клятв директоров перед артефактом, гарантирующим их выполнение. «Да, так их!» — произнес какой-то мужик. «Сидят ублюдки в кабинетах и творят, что им вздумается, хоть немного их прижать». «Ой, будто он сам лучше!» — проворчал стоящий рядом дед. «Он может так же сидеть там, в кабинете?» «Нет», — покачал головой его случайный собеседник. «У меня брат сейчас воюет, так там на фронте, холода хорошо знают». Разумеется, верили в это не все, но по сравнению с правительствами, перешедшими на жесткую силовую политику, это стало большим контрастом. Особенно, когда с прямой речью выступил чемпион Терры, официально признанной организацией сверх-С-ранга. В отличие от сидящих в своих кабинетах политиков, он был человеком, лично сражающимся за человечество. Невольно это вызывало уважение даже самых скептически настроенных людей. «В ближайшие дни на Европейском саммите обороны мы готовим большой сюрприз» добавил чемпион, заканчивая свою речь. «Так что ждите новостей. Спасибо всем за внимание». Игнат сидел в автомобиле, поглядывая в окно. Через тонированное стекло было видно, как они приближаются к крупному зданию с необычной архитектурой. Именно в ней должен был пройти общий европейский саммит по обороне. Это событие было чем-то средним между съездом ООН и бывшего блока НАТО. Сейчас именно там должна была решаться общая стратегия по идущей войне. Вот я и дорос до большой политики, — философски заметил Игнат. И надо ли оно мне? Последние дни прошли в плотном графике. Игнат занимался тренировками, попутно улаживая дела Терры. Под его плотным контролем все директора, включая Мура, дали клятву на артефакте. Это не давало полной гарантии но для слабоуровневых политиков стало трудно преодолимым препятствием. «Волнуетесь?» — спросил сидящий рядом Мур. «Не очень», — поморщился Игнат. «Раздражает, что надо во все это лезть». «Вы нужны больше как лицо и проявление силы», — произнес директор. «Всю остальную работу мы возьмем на себя». В предстоящем саммите среди прочих участвовала и делегация от Терры. Игнат, как активное лицо, не мог пропустить это мероприятие. Тем более у него были серьезные планы. «Подумать только!» — мелькнула в голове мысль. «Я собираюсь заварить такую кашу. Аж дух захватывает!» Невольно он посмотрел назад. Во второй машине виднела сигнатура альтийского правителя. Именно благодаря ему шанс на успех имел место быть, иначе едва ли бы их стали слушать. «Подъезжаем», — произнес Мур. «Все по плану, как я и говорил». Игнат невольно осмотрел себя. Цвет кожи уже не напоминал беглеца из подземных лабораторий. Тело почти вернуло прежнюю форму, а новый боевой костюм скрывал легкую худобу. На голове красовался ежик коротких волос, что только добавляло образу милитаристический вид. «То, что надо», — подумал Игнат. В запасах Теры он нашел пару расходников, ускоривших исцеление от энергетического угнетения. Едва он избавил организм от недуга, как сразу начал набирать полезную массу. За считанные дни мужчина почти восстановился. «Вовремя». Ведь отдых заканчивался. В этот момент автомобиль остановился. Снаружи подошел человек в парадном кителе и открыл дверь. В салон тут же ворвались щелчки от многочисленных фотоаппаратов и шум прессы. «Да, любят же они пафоса нагнать», — подумал Игнат, осматривая толпу. Встречающий любезно придержал дверь автомобиля. Выйдя из салона, Игнат оказался перед каменной дорожкой, ведущей к зданию. По обе стороны от него, за ограждениями, бесновалась толпа журналистов. Каждый хотел быть первым. Следом за Игнатом из салона вышли Мур и Олдридж. «Пойдемте», — негромко произнес Мур, тронув Игната за плечо. «На вопросы лучше не отвечайте», — сказал он это вовремя. Едва они отошли от машины, как на них обрушился поток хаотично выкрикиваемых вопросов. «Господин чемпион, расскажите о ваших целях на саммите!» «Вы упоминали, что намерены сделать серьезное заявление. Можете сказать, о чем шла речь?» «Какие у вас планы по поводу...» Игнат прошел сквозь толпу журналистов молча, последовав мудрому совету Мура. Вместе они миновали дорожку и поднялись на каменное крыльцо. «Туда!» — негромко произнес Мур. «Сейчас фотосессия и приветствие». Следуя по указанному направлению, они подошли к небольшой площадке близ входа в здание. Здесь, на фоне ряда флагов со странными участницами саммита, их ждала группа политиков. «Приветствую вас на саммите!» — улыбнулся один из них, протягивая Игнату руку. Пожав руки, они встали в полоборота, пока их фотографировало множество камер. Постояв так с четверть минуты, они закончили приветствие формальным обменом ничего не значащими фразами. Тем более сзади их уже поджидала следующая делегация. «Предварительные слушания начнутся в течение часа», произнес один из группы встречи. «Пока вас ждет небольшой фуршет. Проходите, пожалуйста». Покинув площадку, Игнат с двумя директорами наконец вошли в здание. Как и было сказано, в первом же зале стояли накрытые столы. По помещению свободно курсировали делегации, приветствуя друг друга и обсуждая дела. Кажется, здесь все друг друга знали. «Я принесу напитки», — тут же послушно откликнулся Олдрич, который, кажется, боялся Игната до дрожи. «Вам какие?» «Любые, безалкогольные», — произнес Игнат. «Спасибо». Выслушав Мура, Олдридж направился к столам. В это время Игнат ощутил внимание. Прошло несколько мгновений, как к ним подошло два человека в военной форме США. «Приветствую», — произнес один из них. «Рад видеть наших коллег». Мур пожал ему руку. «Знакомьтесь, Игнат», — произнес он. «Полковник Харт, с ним я координировал последнюю операцию. Именно его содействие помогло нам достичь наших целей». «Очень приятно», — произнес Игнат, внимательнее осмотрев Харта. Плотный и низкий, полковник выделялся лишь лысиной и пронзительным взглядом. «Рад, что вы сполна воспользовались шансом», — произнес он, пожимая руку Игната. «А мы рады, что армия пошла на сотрудничество!» — кивнул Мур, отвечая вместо Хасита. «Надеюсь, вы упомянете это в нужный момент?» — произнес Харт и добавил чуть тише. «Если вы понимаете, о чем я». «Конечно!» — машинально оглянувшись по сторонам, произнес Мур. «Но и нам понадобится поддержка. Самит обещает быть непростым». «Постараемся», — в голосе полковника ощутилась неуверенность. «Сами понимаете, тут решать уже не мне». Они начали обсуждать с Муром детали будущего сотрудничества. Слушая их краем уха, Игнат оглядел зал, но ничего особо интересного не увидел. «Даже красоток нет», — подумал он. «Ах, скукота». Местное общество состояло из политиков, где моложе сорока людей не было. Хоть большинство из них щеголяло здоровым и омоложенным видом, но желания познакомиться они не вызывали. Игнат же среди всей этой братьи смотрелся и вовсе чуждо, и то и дело ощущал на себе косые взгляды. Кто-то смотрел с опаской, кто-то с безразличием, кто-то изучающий. Среди кучкующихся политиков баражировала пара журналистов, которых почему-то пропустили. Дойдя до Игната, они вежливо попросили об интервью, но мужчина отказался. Он уже начал свою кампанию по продвижению, поэтому Мур строжайше рекомендовал остерегаться сторонних журналистов. Прошло около получаса, как все это броуновское движение прервали. Открылись двери, ведущие вглубь здания. Политики начали потихоньку стягиваться к ним. «Ну?» — подумал Игнат. «Началось». Он прислушался к себе и понял, что даже не испытывает никакого волнения. Эти люди для него уже не имели никакого значения. «Зачем же я тогда этим занимаюсь?» — задался он вопросом. «Надо ли оно мне?» «Выходило, что надо». Игнат нуждался в победе родного мира. Более того, он внял уверение Мура, что не стоит бросать общественную жизнь на самотек. Следовало самому создать свой образ, а не давать это на откуп случайным людям. К нему подошли Мур и Элдридж. Времени на праздные размышления не осталось. Вместе они втянулись в поток людей, входящих в зал. Игнат только начал осматривать просторное помещение, как ощутил внимание и легкое ментальное воздействие. Оглянувшись, он увидел, что к ним протискивается пара людей в форменной одежде службы безопасности. Один из них, довольно раскачанный менталист, и воздействовал на Игната сканирующим навыком. «Простите, сэр», — вежливо обратился он. Мероприятие ограничено для посещения носителями сверхсил выше установленной планки. Это сделано в целях обеспечения безопасности. Игнат недоуменно посмотрел на Мура, перехватив его непонимающий взгляд. Он предположил было, что тот упустил что-то в правилах. Но, зная щепетильность американца, сразу отбросил эту догадку. «Прошу, покиньте помещение», — продолжил менталист. «Мы обеспечим вам комфортные условия ожидания». «Вот же!» — усмехнулся Игнат. Менталист смотрел на него уверенно, не допуская даже тени сомнения в своем праве задержать Хасита. Нарочно или нет, но происходящее вызвало внимание проходящих мимо людей. И Игнат тут же понял его смысл. А за одну и причину, по которой в этом зале случайно оказалась парочка журналистов. Терра при всем ее стремительно растущем могуществе была молодой организацией, амбициозной, да к тому же радикально настроенной. Мировая политическая элита вовсе не собиралась делиться с ней властью и насиженным местом. И сейчас их собирались мягко и красиво подставить, заставив продемонстрировать слабость и неопытность в политических делах. Это как надеть корону, а затем запнуться о пьедестал и разбить нос о собственный трон. После такого мелкого, но заметного происшествия, с какими бы предложениями они ни выступили, на них уже не будут смотреть серьезно. От осознания подоплеки происходящего Игнат ощутил, как в груди растет раздражение. Тут и там ему приходилось снова проходить через одно и то же. Еще не познавшие, что такое сила, люди продолжали жить, применяя старые шаблоны. Игнату захотелось макнуть наглеца и людей за его спиной в грязь. Но понимая, что не зная ни правил, ни норм и вообще не являясь опытным политиком, он неизбежно проиграет в дискуссии. Он решил ее и не допускать. — Разве я нарушил правила? — громко произнес Игнат. «Может быть, вы что-то напутали?» Не давая менталисту возможности обдумать сказанное, он тут же применил ментальное давление. И очень удивился, встретив сопротивление, какого стоящий перед ним человек не мог оказать. Игнат торопливо окинул взором дальнюю часть помещения, ожидая увидеть сигнатуру более мощного менталиста. И с удивлением понял, что блокирующий эффект создает огромная сеть разнообразных артефактов. Хм, «Быстро же наши учатся», — подумал он. «Интересно, почему на этого парня не действует?» Но думать над этим было некогда. На Игната смотрело множество людей, а менталист уже собрался что-то ответить. Чтобы получить преимущество во времени, пришлось применить ускорение разума. «Хотите потягаться со мной силами?» — мысленно хмыкнул Игнат, осматривая энергетические линии. «Ну что ж, валяйте!» Он уже привычно развернул ауру присутствия и принялся перегружать энерголинии. Один за другим артефакты принялись гореть или отключаться. Краем глаза Игнат увидел, как на посту охраны замигали тревожные датчики. Расправившись с системой блокировки, Игнат сосредоточился на менталисте. В то же мгновение мужчина побледнел. Он попытался было выставить какой-то щит, но в следующий момент Игнат уже взял его в ментальный захват. Наблюдающие за ними политики зашептались. «Кажется, вы что-то хотели сказать?» Во всеуслышание участливо поинтересовался Игнат у замершего менталиста. Э -э, «Простите, сэр», — забормотал тот, почувствовав, что либо сдастся первым, либо сдохнет, — Очень и очень неприятным способом. И он выбрал первый вариант. К -к «Кажется, я об об обознался», — сказал менталист. «Бывает», — с показным сочувствием сказал Игнат и даже дружелюбно похлопал безопасника по щеке. «У вас очень ответственная работа».